Глава сорок из древли женщины рассказывали истории, пели песни, сочиняли у очага стихи о любви. Когда я была маленькой, моя мама нашептала мне целый мир, и это не случайно. Во все времена клубок сказок на ночь разматывали женщины. Они ткали полотные тексты. Веками повествовали, одновременно вращая веретено или работая на ткацком станке. Они первыми представили Вселенную как сеть с ячейками, сплетали воедино свои потаённые радости, мечты, печали, страхи, верования, окрашивали серость в разные цвета, продевали глаголы в шерсть, прилагательные — в шёлк. Поэтому у текстов и тканей столько общих слов. Завязка сюжета, кульминационный узел, нить повествования, развязка, ставить заплатки, делать наметки, кроить интригу, плести речь. Поэтому древние мифы рассказывают нам о саване Пенелопы, туниках Навсикаи, вышивках Арахны, нити жизни, плитомой Мойрами, полотне судьбы, сшиваемом Норнами, волшебном ковре, Шахеризады. Сейчас мы с мамой нашептываем сказки на ночь моему сыну. Я уже не девочка, и теперь я пишу, чтобы истории не кончались. Пишу, потому что не умею ни шить, ни вязать, ни вышивать, но меня восхищает нежное кружево слов. Я впредаю фантазии в сны, сны в воспоминания. Я наследница тех женщин, что из древли плели и расплетали истории. Пишу, чтобы старая нить голоса не прервалась.